Глава девятая. Побег. А тем временем сорока с мышеврагом подлетела к замерзшей реке. Сверху она казалась не очень широкой. По ее берегам густо росли кусты, а чуть дальше тянулся бесконечный лес. «Может быть, летом, если тут действительно бывает лето, здесь и хорошо. Но сейчас это, наверное, самое унылое место на земле», — подумал мышевраг. Он изо всех сил цеплялся за сороку и хотел только одного, чтобы этот ужасный полет закончился. «Смотри, маленький человечек, какая красота! Какие просторы!» — прокричала сорока. «Теперь мы с тобой никогда не расстанемся. Ты всегда будешь моим человечком. Пусть все завидуют!» Услыхав о таких планах, бедный мышевраг совсем приуныл. Но вдруг сорока дернулась и забила крыльями на одном месте. «Проклятие! Опять мне мешают веселиться!» Она развернулась и, подлетев к высокой еле, уселась на самую верхушку. «Быстро слезай!» — приказала сорока мышеврагу. «Жди меня здесь! Я скоро вернусь!» Мышевраг сполз с сорочьей спины и, стараясь не смотреть вниз, уцепился за колючую ветку а сорока взмахнула крыльями и умчалась неизвестно куда. Немного придя в себя, мышеврак огляделся по сторонам. — Если я сейчас не сбегу, то она меня никогда не отпустит, — подумал он. — Делать нечего, надо побыстрее спускаться вниз. И, превозмогая страх, он начал осторожно перебираться с ветки на ветку. — Только бы успеть, только бы успеть! твердил он сам себе, царапаясь о колючей иголки и приклеиваясь к смолистым еловым веткам. Но вот ветки кончились, а до земли было еще далеко. Мышеврак посмотрел вниз, немного подумал и, наконец, прыгнул прямо в мокрый и рыхлый снег. Все оказалось не так страшно. Он даже не ушибся. Теперь надо было удирать отсюда как можно скорее. Еще, сидя на верхушке ели, Мышеврак понял, в какой стороне находится его дом, и побежал в нужном направлении, что было сил. Бежать по рыхлому снегу было тяжело, и очень скоро ему пришлось остановиться, чтобы немного отдышаться. Мышеврак оглянулся назад, посмотреть, сколько удалось пробежать, и увидел ясную цепочку своих следов. — Нет, так не годится, — подумал он. — Что-то такое я знал, какое-то заклинание. Он задумался, пытаясь вспомнить, и, наконец, нужные слова всплыли в памяти. «Исчезайте все следы, чтобы не было беды!» пробормотал он и следы немедленно исчезли. «Вот здорово!» — обрадовался мышей враг и побежал дальше, время от времени повторяя заклинания и стирая свои следы. В это время сорока вынуждена была прилететь на зов Мастерслава. Она опустилась на перила крыльца и с нескрываемой злобой посмотрела на домовых и одуванчика. — Ненавижу вас, ненавижу! Вечно мне мешаете! Особенно ты, наглый мышонок! Что вы ко мне все время пристаете со своими дурацкими вопросами? Спрашивали бы у ворон или у синиц, им все равно делать нечего. Ну, говорите, наконец, что вы теперь хотите узнать? — Мы хотим знать, где сейчас наш сынок-мышевраг. — Всего-то! И ради такого пустяка меня побеспокоили? — возмутилась сорока. — Так говори скорей! — поторопила ее Добронрава. «Куда -то — Куда спешить-то? Сорока принялась демонстративно чистить перышки. — Ты же сама сказала, что спешишь! — не выдержал одуванчик. — но Если вы так настаиваете, — сорока выдержала долгую паузу, — то ваш хорошенький мышевраг, отличное, кстати, имя вы ему дали, сидит сейчас на самой верхушке ели. Вот вам! Теперь довольны? И она взмахнула крыльями, собираясь улететь. — Постой, постой! — закричал Мастерслав. — Какой ели? Где она, это ель? «Только один вопрос! Ты можешь задать только один вопрос!» — злорадно прокричала Сорока. «Ты уже получил свой ответ!» И она улетела. «Конечно, это она его унесла!» Добронрава чуть не плакала от расстройства. «Как же теперь быть? Как помочь ему вернуться?» «Давайте опять ее вызовем и спросим!» — предложил одуванчик. Пусть она каждый раз отвечает только на один вопрос, но вызывать ты ее можно сколько угодно раз. Умница!» Добронрава погладила одуванчика по голове. «Говори скорее заклинание», — обратилась она к мужу. «Подождите», — мастерслав задумался. «Насколько я знаю своего сына, он не будет сидеть на елке и ждать, пока за ним прилетит сорока. Наверняка он уже убежал». И, по-моему, сороку нельзя вызывать бесконечно, а ее ответы могут нам еще пригодиться. Пусть мальчишка немножко померзнет да пошевелит мозгами. Ему это только на пользу, а то совсем распустился. Напрасно Добронрава пыталась доказать ему, что это опасно. Ребенок может простудиться, может заблудиться, и вообще он еще не освоился на чужой планете. Мастер Слав стоял на своем. Подождем до вечера, а там посмотрим. Пока же надо обойти все дома в поисках варенья для малышей. Домовые разошлись в разные стороны, решив, что так они скорее найдут варенье. А дуванчик вернулся в дом. Он сел на маленькую скамеечку возле печки и стал смотреть на догорающие угли. Ему виделись замки с горящими окнами, за которыми шла какая-то интересная и загадочная жизнь. Замки рассыпались, одни окна гасли, зажигались другие и снова гасли. Вот из одного окна высунулась огненная мышь, погрозила одуванчику лапкой и снова исчезла. Одуванчик вздохнул. «Всем весело, всем интересно. Вот и у мышеврага настоящее приключение» опасности. Пипус с Пипиной тоже, небось, веселяться, а он сидит тут один, и заняться ему совершенно нечем. А Дуванчику стало так себя жалко, что он даже всплакнул немножко. Хорошо еще, что никто этого не видел. Неловко плакать, когда ты внезапно стал почти взрослым, и на твоем попечении находятся целые кучи беспомощных малышей. Мышеврак тоже готов был разреветься. Он бежал и бежал, а дом все равно был ужасно далеко. Ведь одно дело — лететь, а другое — идти пешком. Ножки у него устали и промокли, но он ни за что бы не согласился снова лететь по воздуху. «Нельзя останавливаться! Нельзя останавливаться!» — твердил себе мышевраг. «Сороку увидит и снова схватит!» Но это уже плохо помогало. Маленькие ножки совсем перестали слушаться — И в конце концов мышеврак без сил свалился у корней какого-то огромного дерева. Он подполз поближе к стволу, стараясь слиться с ним, и на всякий случай еще раз произнес заклинание, стирающее следы.